Жихарев вынул из кармана ключи и положил их на стол. Силин прошел в смежную комнату, отпер дверь кузнику. Появление вооруженных, враждебно настроенных людей испугало и ошеломило принца. Он сскочил со стула и с криком бросился к окну. «Ах, да что же вам?» «Ну?» «За вами, сударь! Пожалуйте! Приказ новой монархини! Извольте ехать со мной!» «Врешь ты! Врешь! Шаг ступи! Голову разнесу!» Генерал поспешно и испуганно попятился к двери, давая знак солдатам, ибо принц схватил тяжелый, обитый кожей стух. Солдаты, придерживая палаши, бросились с двух сторон к арестанту. Узник размахивал стулом точно пальцей и с пеной у рта кричал Все то вранье! не смеете! Шептуны вы, еретики, меня зашептали. Я, здешний империй принц, и ваш государь. Хватит врать! Гаша видела из сада, как уговаривал узника Силин. Слышала его угрозы и новые возгласы принца. И вдруг все стихло. Окна принцевой комнаты заслонились зелеными, порывисто двигавшимися кафтанами солдат. Послышался стук падавшей мебели, звон разбивающихся стекол куда и бледная рука Иоанна Антоновича мелькнула поверх солдатских голов. Костлявая в бархатном штиблете колено судорожно поднялось и скрылось меж скученных плеч. Принц кричал и извивался. Жихарев попытался пробиться в комнаты, где происходила стычка. Его глаза были увлажнены. Вожалости, жалости, сударь, нет! Вспомните, генерал, кто он?» «А жалостники!» Всех бы вас в черти! Бери его! В мою голову вижи! Нельзя что! Молчать! Собирайтесь, майор! Едете со мной! Держи его! Борьба продолжалась на крыльце, но недолго, вскоре шум затих. Гаша опомнилась, бросилась во двор, потом за ворота. По лесной стемневшей просеке, поднимая пыль, мчалась большая шестерней ямская карета. За ней скакал кавалерийский отряд. Ни в доме, ни во дворе, ни около не было видно ни души. Гаша вспомнила о ближней мызе птицыных, накрылась платком и бросилась туда. У огорода, близ сада птицыных, Гаша оглянулась и всплеснула руками. Над деревьями, В той стороне, откуда она пришла, поднялось что-то яркое, дымно-багровое. Отблеск пожара всходил выше и выше, далеко освещая каменный и соседние с ним острова.